которое он на карте то не сразу нашел, вдруг оказалось в центре мировых новостей. Какой-то молодой аристократ Теодор Вавилонский не только успешно отбивал нападения чуть ли не всего мира разом, но и по слухам в одиночку остановил нашествие теней в разы превосходящее то, что только что пережил Ливан. И что самое интересное, у этого Вавилонского, оказывается, было какое-то невероятное оружие.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 Придворный маг погоды немного перестарался с вызовом дождя. Бывает. Даже почти никто не пострадал. Так, пара заброшенную деревень. Зато по договору выплата кредита была отсрочена на 10 лет. А там, глядишь, либо и шаг сдохнет, либо подешах. Король смехнулся, вспоминая эту историю. Да, он умел добиваться своего. С Вавилонским он поступит так же. Попросит, потом поплачется, потом...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 Он рассыпался в комплиментах и долго говорил о вечной дружбе и нерушимом союзе, а потом, наконец, перешел к сути. «Великий и мудрый правитель Лихтенштейна!» Его голос сочился медом. «Наш всемилостивейший король Хусейн Аль-Хаким шлет вам свой пламенный салам и просит о небольшой помощи». «Помощи?» — я скептически хмыкнул. «И какой же?»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 Стоит очень дорого, так что пусть сначала бюджет свой посчитает, а потом уже с просьбами лезет. Всё, свободен». Гонец, пять и кланясь, выскользнул из кабинета. Я же, выбросив из головы ливанские проблемы, снова погрузился в дела. «Проекты, чертежи, расчёты. Под Лихтенштейном вовсю кипело строительство. На этот раз я решил замахнуться на метро».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 «Передай своему королю, что мы точно-приточно -точно не можем передать ему оружие, потому что у нас просто его нет в таких количествах, и пусть напишет официальное письмо с подробным изложением своих пожеланий, с печатью и подписью, а мы подумаем, может быть, когда-нибудь». Гонец, бормоча благодарности, снова исчез, а я вернулся к работе над метро.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 Ряды почти готовых големов, еще не активированных, стояли как каменные стуканы, ждали своего часа. Осмотревшись, я понял – все готово. Рабочие созидатели Созидателя проложили кабели, установили оборудование. Големы рабочие тоже выполнили свою часть. Подготовили материалы, расставили все по местам. Пора было запускать производство.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 «Ты же знаешь мои аппетиты!» «С радостью помогу и с этим, вы же знаете!» Я попросил его связаться с торным производителем, моим управляющим подземным производственным комплексом. Пусть налаживают взаимопонимание. И Тарс приступил к работе. Каждый из его щупалец, если переводить в деньги, стоило примерно под 100 миллионов, если бы его можно было продать.